Четвертая дорожка третьей кассеты. Кроме Венеры нет ни одной подходящей ни планеты, ни звезды. Можно бы возразить, здесь у Пушкина поэтическая вольность. Он писал о вечерней звезде, совсем не имея в виду ни хронологии, ни астрономической точности. Позволительно ли идти по следам тех пушкинеанцев, которые каждое поэтическое слово Пушкина принимают за точнейшую фактическую правду? Однако как раз в данном случае такое отношение является совершенно правильным. В трех последних стихах Элегии было сообщение о каком-то вполне конкретном факте. Пушкин не хотел опубликовывать этих трех стихов и пришел в великое негодование, когда Бестужев опубликовал Элегию целиком. Пушкин боялся, как бы девушка по конкретному указанию заключительных стихов не догадалась, что речь идет о ней. В стихах же этих именно и говорится о вечерней звезде, о том, как девушка называла ее своим именем. А венера то как раз в то время на вечернем небе и не было. Что же это была за звезда? В Элегии есть одна обычная незамечаемая деталь, которая может помочь ответить на вопрос. Пушкин говорит, «Я помню твой восход», — знакомое светила. Значит, звезда эта во время пребывания Пушкина в Гурзуфе по вечерам только восходила. Лишнее, между прочим, доказательство, что речь идет не о Венере. Венера ближе к Солнцу, чем Земля, и вечером, как известно, нельзя наблюдать ее восхода, а она после заката Солнца загорается на Западе. Таким образом, в окончательном виде картина получается следующее. В ноябре-декабре 1820 года в Каменке Пушкин высоко на Западе наблюдает вечернюю звезду, настолько яркую, что луч ее способен серебрить водой речного залива. Три-четыре месяца назад, в августе-сентябре, когда Пушкин жил в Гурзуфе, Эта же звезда восходила по вечерам на Востоке. Что это за звезда? Ответ едва ли может теперь представить какую-либо трудность. Конечно, Юпитер. По яркости он следует непосредственно за Венерой. В 1820 году, как указано выше, он находился в февральском зодиакальном созвездии Водолея. Значит, в ноябре декабре стоял вечером на западе. 23 ноября заход Юпитера около полуночи, 13 декабря в 10 часов 31 минуту вечера. Смотрите указанную статью Кузнецова. В августе-сентябре того же года Юпитер должен был находиться на противоположной Солнцу стороне и вечером восходить на востоке из-за высокого хребта Аюдага. Остается вопрос, знал ли Пушкин, что его вечерняя звезда не Венера? Конечно, знал. В странствиях Онегина он определенно говорит об утреннике Приде, А в таком случае загадка последнего стиха Элегии, именем своим подругам называла, остается неразрешенной. Разгадки нужно искать не среди названия Венеры, а среди названия Юпитера. 1925 год. Крепостной роман Пушкина. Щеголев занимает бесспорно первое место среди современных пушкинистов. Есть пушкинисты, не менее его изучившие до мельчайших подробностей все, касающееся Пушкина и его окружения. Но нет равного Щеголеву по научной трезвости мысли, по критичности подхода к исследуемым фактам, по суровости отношения ко всякому фантазированию, по обоснованности обобщений. Если он высказывает гипотезу, то она настолько обставляется у него фактами и доказательствами, что сама становится почти научным фактом. Таково его исследование об утаенной любви Пушкина, такова его классическая работа о дуэли и смерти Пушкина. Нельзя было достаточно высоко оценить Щеголева, особенно за самые методы его исследования, просто одним своим применением в прах побивавшие бесплодные и беспочвенное фантазирование на пушкинские темы в стиле покойного Гершинзона или здравствующего Ходосевича. Вполне понятно поэтому, что вопрос, за который брался Щеголев, обыкновенно оставался после него исчерпанным и решенным, не требующим пересмотра тем больше разочарования приходится испытать, читая последние исследования Щеголева о крепостной любви Пушкина. «Пушкин и мужики. Новый мир. 1927 год. Номер 10». Не узнаешь прежнего Щеголева. Крайняя методологическая неряшливость, самый откровенный импрессионизм, натянутое перетолковывание фактов в угоду создаваемой гипотезе, притягивание за волосы цитат из пушкинских стихов, самое безудержное фантазирование – Все эти приемы, так сурово обличаемые строгими работами Щеголева, самым пышным цветом цветут в последней работе самого Щеголева. Основой пушкинского крепостного романа, о котором повествует Щеголев, служат два известных сообщения. Рассказ Пущина об его посещении Пушкина в сельце Михайловском и переписка Пушкина с князем Вяземским о живой грамоте. Пущин, описывая свое посещение Пушкина, между прочим, рассказывает, «Мы вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным его положением. Оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием». Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. «Мне ничего больше не нужно было. Я, в свою очередь, моргнул ему, и все понятно без всяких слов». Это было 11 января 1825 года, а в начале мая 1826 года Пушкин сконфужно писал князю Вяземскому в Москву. «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твою человеколюбие и дружбу». «Приюйти ее в Москве». В следующем письме он спрашивал Вяземского, «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?» Опираясь на эти два сообщения, Щеголев пытается реконструировать трогательный роман, разыгравшийся на лоне деревенской жизни между Пушкиным и милой и доброй крестьянской девушкой, склонившейся над пяльцами. Роман этот, по мнению Щеголева, не исчерпывался одним физиологическим моментом, и его никак нельзя характеризовать как легкое увлечение. Это была крепкая и хорошая любовь, наложившая благотворный отпечаток на всю жизнь Пушкина в Михайловской ссылке. «Молодая крепостная девушка, — пишет Щеголев, — оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове. Создание Бориса Годунова предполагает особенные условия творчества. Спокойное, удовлетворенное состояние духа. Устранение мелких раздражающих моментов и в области интимной спокойной чувства любви, находящей ответное на удовлетворение. Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все тригорские романы с помещичьими дочками и племянницами, а на другую вот этот крестьянский роман — это сожительство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чаша пойдет быстро вверх. Михайловский роман прочнее, здоровее, в нем больше земли». Рассмотрим доводы, на которых Щеголев основывает такое свое трактование деревенского увлечения Пушкина. Щеголев пишет, против легкого характера увлечения Пушкина говорит сама длительность связи. Начальный момент романа по свидетельству Пушкина, падает на январь 1825 года, и только в мае следующего года Пушкин отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окружающих. Итак, год с лишним тянулась связь Барина с крестьянкой, и никак нельзя характеризовать ее как легкое увлечение. Но откуда же Щеголев знает, что в рассказе Пущина и в переписке Пушкина Связемским речь идет об одной и той же девушке? Это требуется еще доказать, а Щеголев уже приводит это в качестве главнейшего доказательства своей гипотезы. Нет решительно никаких данных, говорящих за то, что это была одна и та же девушка. И во всяком случае совершенно неверно, что в рассказе Пущина описывается начальная стадия романа. Перечитайте еще раз рассказ Пущина. Я тотчас заметил между швеями одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая однако Пушкину моих заключений. Я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шелавливую мою мысль, улыбнулся значительно. «Мне ничего больше не нужно было. Я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов». В толковании еще Голев остается совершенно непонятным. Чем привлекла к себе внимание Пущина фигурка одной из швей? Почему привлекла внимание именно фигурка, а не лицо? Какие заключения делает Пущин, глядя на девушку? Почему боится оскорбить Пушкина свою догадку? Что такое было понятно без всяких слов? Ясно, что девушка была беременна. Замужние женщины обычно уже не работали с дворовыми девушками, и вполне естественно, что фигурка беременной девушки привлекла внимание Пушкина, и вполне естественно была его догадка. И он взглядом спросил Пушкина, что, брат, твое дело? И Пушкин в ответ улыбнулся значительно, мое. Дело происходило 11 января 1825 года. Пушкин прибыл в Михайловское 9 августа 1824 года. Максимальный срок пять месяцев. А как раз для легкого физиологического сближения много времени не требовалось. Особенно для такого мастера в любовных делах, каким был Пушкин. При своем понимании, как представлять себе Щеголев в подробностях сцену, описываемую Пущиным. Фигурка девушки привлекла к себе внимание Пущина. Чем? Свою необычайную красотой, изяществом? Какова была шаловливая мысль Пущина, которую прозрел Пушкин? Неужели такая? Надеюсь, ты такой красотки не пропускаешь своим вниманием? И Пушкин ему в ответ. Дурака нашел. Конечно, не пропускаю. Неужели это соответствует стилю отношений между Пущиным и Пушкиным при встрече их в Михайловском? Так это или иначе, была ли беременна первая девушка или нет, но у Щеголева нет решительно никаких доказательств, что в январе 1825 года и в мае 1826 года дело шло об одной и той же девушке. А именно, длительность связи приводится с Щеголевым в качестве главнейшего доказательства серьезности чувства Пушкина. Щеголев пишет, «В Онегине Пушкин описывает собственную деревенскую жизнь».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 Описание это, опять-таки, говорит совершенно против Щеголева. О белянке сообщается просто, как об одном из аксессуаров жизни холостого барина. Белянка черноокая, бутылка светлого вина, завтра другая белянка и другая бутылка. В апреле 1826 года Лепранди был по делам службы в Петербурге и, между прочим, записывает. «Лев Сергеевич, брат поэта, сказал мне, что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом уже не стихами, а практическую прозую. Лепранди свидетель о Пушкине чрезвычайно достоверный. Нет никакого основания заподозрить правдивость его сообщения. Но хронологические свидетельства это говорит как бы против гипотезы Щеголева о длительности романа Пушкина. И Щеголев устраняет его на том основании, что оно не совпадает с его гипотезой. Это свидетельство, пишет он, внушает мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим. Проследим дальше, как обосновывает Щеголев свою гипотезу о романе Пушкина. Он пишет... Для кого угодно, но не для Пушкина это увлечение могло быть легким. В поэзии Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто звучал в его художественном творчестве. С необычайной силой запечатлен этот мотив в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день». «Никак не могу согласиться, чтобы мотивы раскаяния часто звучали в творчестве Пушкина. Звучат они чрезвычайно редко, а в указываемом им стихотворении и вовсе не звучат. Смотрите об этом выше мою заветку, стихи неясны мои». А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной действительности, восклицая Чоголев и цитирует деревню, написанную Пушкиным в 1819 году. Там есть, между прочим, такие строки. «Где девы юные цветут для прихоти развратного злодея». И обстановка, продолжает Чоголев, и социальное неравенство не могли не напомнить Пушкину его же слов о помещичьей прихоти и не могли не усложнить его чувства. И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологическому инстинкту, оголенному от всякой романтики. Не напиши Пушкин шесть лет назад стихотворение деревни, не будь между ним и девушкой социального неравенства, то роман по Щеглеву мог бы еще, по-видимому, свестись к физиологии. Но эти превходящие обстоятельства усложнили чувства Пушкина и озарили его романтическим цветом. Перед нами не Пушкин, а кающийся дворянин, семидесятник с больной совестью, не могущий простить себе связи с девушкой социально неравной и надсадно спешащей навести на эту связь романтический лак. И как можно так просто заключать от бури поэта к его натиску, как будто поэт совершенно не способен делать в жизни то, что осуждает своей поэзией. У Пушкина, во всяком случае, это было не так, и поэзия его самым разительным образом не совпадала с правдой. Смотрите выше мою статью об автобиографичности Пушкина. Приведу один пример. История села Горюхина, по справедливому мнению критиков, в гнетущей своей безысходности, служит самым грозным осуждением крепостному праву. И в этом, несомненно, заключается главный смысл и значение повести. Вспомните хотя бы приводимые в повести календарные записи барина «4 мая снег, тришка за грубость бит», «9 дождь и снег, тришка бит по погоде» и так далее. А вот что всего через 3-4 года после этого было у самого Пушкина. Жил он в Петербурге, в доме некоего Ольвье. Домохозяин велел дворнику запирать калитку в 10 часов вечера, а Пушкин требовал, чтобы до его возвращения калитка оставалась открытую. Раз Пушкин приехал поздно, нашел калитку запертую и побил дворника. Дворник очутился между двух огней. Домовладелец приказывал запирать калитку, Пушкин запрещал. «Война с дворником не прекращается», — писал Пушкин своей жене. «И вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего. Я упрямо хочу переспорить весь дом». Как видим, это даже не мгновенная вспышка, в которой бы потом Пушкин жестоко раскаивался. Он спокойнейшим образом пишет об избиениях, чинимых им ни в чем не повинному дворнику, нисколько не стыдясь, своих действий. Это показывает, что нельзя ссылаться на художественные произведения Пушкина в доказательство его неспособности совершать в жизни, осуждаемые поэтом действия. Дальше Шегрев пишет: нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Боротынского, названную по имени Героини Эдой. «Соблазненную девушку, отосланную в Болдина, Пушкин называет моей Эдой. Но что общего между Эдой и девушкой из Михайловского? Какие основания были у Пушкина для сравнения?» «Так ясно, что даже странно отвечать. Эда, отца простого дочь простая, соблазнена барином офицером. Михайловская девушка тоже, отца простого дочь простая, соблазнена тоже барином». Но Щеголев и в том, что Пушкин называет свою живую грамоту Эдой, усматривает новые доказательства серьезности чувства Пушкина к девушке и посвящает этому вопросу целую главу своего исследования. Эда уступила хладному искусству, ответила герою горячую любовью. Но гусар ушел в поход, и Эда не вынесла разлуки. Кручина злая ее в могилу не звела. заставляет своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в искренние чувства. Он тронут был ее любовью невинной. Поэма Боротынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в феврале 1826 года, когда плоды его собственного романа уже сказались. Ну а раз поэма понравилась необычайно, значит ясно. Аналогия несомненно. Эда и гусар. Пушкин и крестьянская девушка. От изысканных одесских романов, от олиповатых и претенциозных помещичьих дочек к простой, милой, доброй девушке. Дальше. Тема обольщения невинной девушки развита в сцене из Фауста с трагическим углублением, пишет Щеголев. Сцена написана в 1826 году. Ну, а это-то что же доказывает? Ведь сцена написана на, на гетовскую тему, а у Гёта фигурирует обольщенная невинной девушкой Гретхен, обойти этого было нельзя. И в сцене любовь Фауста к Гретхен изображена как раз как легкая физиологическая связь. На жертву прихоти моей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Вот, кажется, и все доказательства, которые приводит Щеголев в обосновании своего взгляда на характер крепостного романа Пушкина. Мимоходом он развенчивает тут же не Аню Пушкина, знаменитую Арену Родионовну. Роман развивался в отсутствии отца, пишет Чогрев, А покровительницей Романа была, конечно, няня Свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры ее питомца. Ох, это Арина Родионовна. Сквозь обволакивающий образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподанная не за страх, а за совесть своим господам. Крепостная раба мир валящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившее их удовлетворение, ни в чем не могла она отказать своему питомцу Любезный друг, я целую ваши ручки с позволения вашего сто раз и желаю вам то, чего и вы желаете, читаем в ее письме. Как видите, полное развенчание и опять какое бездоказательное, какое немотивированное, верноподданное раба. Конечно, мы ценим и любим Марину Родионовну но не за то, что она была стенькой разиным в коцовейке. Дело совсем не в этом, но мы глубоко благодарны ей, что она любила Пушкина именно не за страх, а за совесть, что в его безрадостной жизни она давала ему ту любовь и чисто материнскую ласку, без которой так холодно жить человеку, и которую Пушкин никогда с самого детства не знал и не видел от родной матери. Потакала барским прихотям, в закон себе ставила их удовлетворение, ни в чем не могла отказать своему питомцу». Откуда это значит, Щеголев? Единственное основание, собственно, его, конечно, покровительница Романа была, конечно, няня Свет Родионовна. Мы не имеем данных утверждать, что Родионовна в чем-нибудь перечила Пушкину, но также не имеем решительно никаких данных с Щеголевской уверенностью признавать ее своднюю в любовных делишках своего питомца. Общее уважение, которым она пользовалась в семье Пушкина, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям. И во всяком случае, по крайней мере, столь же вероятно, что она с осуждением, пускай может быть с молчаливым, относилась к шалости молодого барина. Еще вина Родионовны. Она пишет «Целую ваши ручки». Боюсь, что в такого рода низкопоклонстве можно обвинить и самого Щеголева. Убежден, что до революции он не раз в письмах называл разных лиц милостивыми государями и униженно подписывался ваш покорный слуга. Возвращаемся к Щеголевскому роману. Установив с помощью выше разобранных доказательств характер этого романа, Щеголев приступает к заполнению его подробностями. Продолжается самое фантастическое притягивание за волосы всевозможных фактов, которые хотя бы с самыми выпиющими натяжками можно было пристегнуть к роману. Описывая свое посещение Пушкина, Пущин, между прочим, рассказывает. Настало время обеда. Хлопнула пробка. Начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Незаметно полетела в потолок и другая пробка попутчивали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкою. Все домашние несколько развеселились. Тост, между прочим, за нее. Кто это она? Здесь можно разуметь либо свободу и за здоровье тех неаполитанских карбонариев и той свободы до дна до капли выпивали, либо, если искать женщину, то всего вероятнее графиню Воронцову. Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свою из Одессы козням графа Воронцова из «Ревности». Значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой. «Щеголев, этот тост за нее толкует, как тост за ту дворовую девушку-швею, которая привлекла к себе внимание Пущина. Вещь совершенно немыслимая ни в психологическом, ни в бытовом отношении. Хоть бы Щеголев обратил внимание на такую деталь. Попочивали искрометным няню, а всех других хозяйскую наливку. Пьют за нее шампанское, а самой ей наливают наливку. Тост совершенно невозможный, если мы реально представим себе Пушкина и крепостную девушку швью за пяльцами. Но для Щеголева отношения Пушкина к этой милой и доброй девушке представляются прямо каким-то марганатическим браком, серьезную и крепкую связью, в которой Пушкин познал все прелести счастливой брачной жизни. А тогда и громогласный тост за нее становится совершенно понятным. Непонятно только, как при таком открытом чествовании ее отец и семья девушки, по наблюдению Щеголева, уже при отъезде беременной девушки в Москву еще ничего не знали об ее грехе. Широкими мазками Щеголев продолжает набрасывать картину сочиненные им семейной идиллии. «Длинные зимние вечера», — рассказывает он, — «Пушкин коротал с няней, она рассказывала ему сказки. Так и кажется, вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается». Так и кажется, что рядом тут же сидит и дочка приказчика Михайла, которую Пушкин сразу отличил среди крепостных швей. Только при покровительстве няни, да почему же только, могла длиться связь Пушкина с девушкой. В феврале-марте 1825 года Пушкин писал брату Льву про Михайловскую экономку. «У меня произошла перемена министерства. Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых я не должен был вынести» а то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счеты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, то есть несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка, пока мест я принял бразды правления. Ну уж это-то событие, казалось бы, даже при самом сильном напряжении и фантазии никак невозможно увязать с Романом Пушкина. Оказывается, наоборот, связь совершенно ясна. «Конечно», — замечает Чоголев, «в роство Роза играла последнюю роль, а главное — слова, которые Пушкин не должен вынести, и обида няни. Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. Остались в доме сам барин да няня да девушка. И идиллия пошла развертываться вовсю». «Одна мелочь из Михайловской жизни Пушкина», — замечает Чоголев, «если когда-либо Пушкин был народником, так это в Михайловском». Приводится свидетельство секретного агента Башняка, что на Святогорской ярмарке Пушкин был в рубашке, подпоясан розовую ленту, соломенной широкополой шляпе и с железной тростью в руке. Что и еще иногда видали Пушкина в русской рубашке. Вот каким народолюбием заразился Пушкин в Михайловском, продолжая Чогрев. Дворянам-помещикам не нравился наряд Пушкина. Наряд шокировал их, но крестьянской девице, должно быть, нравился, и барин-крестьянин овладел ее любовным вниманием. Во-первых, Пушкин носил свой довольно-таки оперный русский костюм очень редко, и как раз не дома, а появился в нем раз-два на Светогорской ярмарке. Алексей Вульф говорил Семевскому, рассказывает, будто живя в деревне, он ходил все в русском платье. Совершеннейший вздор. Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз во все пребывание в деревне Пушкин вышел на Светогорскую ярмарку в русской красной рубахе. Это во-первых. А во-вторых, факт давно известный и твердо установленный. Деревенских девиц всегда больше приличает как раз городской костюм кавалеров. Влияние нечаянной супруги Пушкина на его жизнь и творчество было огромное и плодотворно. Мы уже слышали, оживленное лучом вдохновения и славы молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в 1825 году, оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове но и этого мало. Влияние ее было еще глубже, оно совершенно переродило угнетенного и томящегося в своей ссылке Пушкина. «В это время, — пишет Чоголев, — оживляется переписка Пушкина, и тон ее меняется. Правда, попадаются еще редкие напоминания о скуке, больше, так сказать, по обязанности сыльного, но они тесняются на задний план энергичными и живыми выражениями чувств. Какой-то новый прилив уверенной бодрости». Непонятно, как можно так искажать истину в угоду предвзятой своей мысли. Спокойная простота трагедии о Борисе. Да, спокойная простота. Но спокойная простота того или другого пушкинского произведения отнюдь не свидетельствует, что и в душе поэта во время написания этого произведения было просто и спокойно. У Пушкина это было чрезвычайно сложно. Самого величавого спокойствия и простоты исполнены и предсмертные произведения Пушкина, когда сам он захлебывался бешенством и злобой. Во время Михайловской ссылки Пушкина Смирнов, хорошо знавший его, замечает, в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчивое его уныние. «Что же?» Скука, душевная тоска и уныние или прилив уверенной бодрости с напоминаниями о скуке больше, так сказать, по обязанности сильного. Конечно, первое. Каким реактивом пользуется Щеголев, чтобы отличать искреннее изъявления скуки от выражения скуки по обязанности? Неизвестно. Но жалобы на скуку продолжаются у Пушкина упорно и настойчиво. «Мне довольно скучно», — пишет он брату Льву в феврале 1825 года. «Значит, самый разгар своего медового месяца». В апреле Вяземскому. У меня хандра, и нет ни одной мысли в голове. В мае Рылееву. Мне скучно в деревне. В мае и июне Жуковскому. Михайловская душно для меня. В июле Дельвигу. Будь счастлив, хоть это чертовски мудрено. В августе Плетневу. У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит. Шумно, а скучно. В сентябре Вяземскому. Извини эту прозаическую хандру. Моченье, сердит и так далее». Как видите, буквально из месяца в месяц. Но не одни только эти непрерывные жалобы свидетельствуют о том, как задыхался и томился Пушкин в Михайловской ссылке. Об этом свидетельствует и та совершенно исключительная энергия, которую проявлял Пушкин, изыскивая всякие способы вырваться из ссылки. Он замышляет бегство за границу, настойчиво и страстно работает над осуществлением своего намерения и отказывается от него только тогда, когда недогадливость одних друзей и неумелость других заставляют его совершенно опустить руки. Николай I сменяет на престоле Александра, и уже в начале января 1825 года Пушкин поручает Жуковскому просить нового царя о дозволении ему вернуться в Петербург. Все время понукает друзей, подает прошение на высочайшее имя, и это все больше, так сказать, по обязанности ссыльного. Семь коротких футов в сумме дают длинную сожень, но семь плохих доказательств не дают в сумме хорошего доказательства. А все доказательства Щеголева – одно хуже и слабее другого. После всего его исследования неоспоримыми остаются только два исходных факта, которые были известны нам и раньше, что в январе 1826 года и в апреле, мае 1826 года были на лицо обстоятельства, свидетельствовавшие о связи Пушкина в Михайловской ссылке с крепостными девушками. Может быть, с одной, а может быть и с не с одной. Это было, это и осталось». Найденное Шогривом письмо убедительно доказывает также, что оно написано той девушкой, которая была отправлена в Болдин весной 1826 года, что значит домыслы Ходосевича о том, что девушка утопилась, и тем дала Пушкину сюжет для русалки. Неверны. Но все, что пишет Шогрив о характере любви Пушкина к этой девушке, Все это совершенно бесплодное и беспочвенное фантазирование в духе того же Ходосевича. Плохая билетристика, даже лишенное правдоподобия хорошей художественной выдумки. В своем исследовании Щеголев рассматривает, кстати, и другие сердечные увлечения Пушкина, поры его деревенской ссылки. Между прочим, он касается и моей статьи об отношении Пушкина к тригорским барышням. В последнее время, пишет он, любовный быт пушкинской эпохи нашел строгого судью в Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа. «Никакими судами и осуждениями я не занимался. Я стремился только совершенно объективно, не поддаваясь моей горячей любви к Пушкину, рассмотреть те данные, которые дошли до нас, об отношении его к женщине вообще и к тригорским девушкам в частности». Все эти данные, и письма самого Пушкина, и письма и в Евревской, и воспоминания Павла Вяземского, и письма Керн и Анны Вульф – К Алексею Вульфу свидетельствует, что Пушкин нередко относился к женщинам с исключительным цинизмом, что этому же отношению он обучал своих молодых друзей, и что именно такой характер, по всей видимости, носили и его отношения к тригорскому девичьему миру. Неожиданное и яркое подтверждение этим данным мы находим в не так давно найденном дневнике Вульфа. В записках Вульфа Пушкин является циником-мефистофелем, учителем Вульфа в любовных делах, проводником чисто лавеласовских взглядов на женщину. Выдумывать Вульфу не было решительно никаких оснований. Дневник носит чрезвычайно интимный характер. Писал его Вульф только для себя, и у него, конечно, и в мыслях не могло быть, что дневник его когда-нибудь будет опубликован. Какой же был для него смысл взводить в этом дневнике на Пушкина небылицы? Да и все, что он сообщает, подтверждается, как уже сказано, целым рядом других сообщений, и письмами самого Пушкина, особенно письмами его к тому же Вульфу. Щеголеву не нравится такой взгляд на Пушкина. «Опровергать меня он не пытается, а прибегает к обычному своему приему, с которым мы уже достаточно ознакомились в его статье. Покровительницей романа была, конечно, няня. Конечно, воровство Розы играло последнюю роль. Напоминание о скуке больше, так сказать, по обязанности ссыльного. Так и тут». С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Вульфа, и дело сделано, и достоверность показаний дневника Ульфа опровергнута. Нельзя не отметить, что вообще в изложении любовных романов Пушкина Щеголев не обнаруживает большой психологической проницательности и разнообразия. Между тем ни в чем так ярко не проявляется вся сложность и неожиданность пушкинской души, как в его отношениях к женщинам. Мало есть во всемирной литературе романов, где бы любовная жизнь героя представляла такой размах и такой сложный психологический рисунок, как любовная жизнь Пушкина. Как будто несколько совсем разных душ жило в душе этого вечно изменяющегося протея. Роман Пушкина с Анной Петровной Керн Щеголев описывает так. Летом 1825 года в женском цветнике Тригорского появилась прелестная 25-летняя красавица Анна Петровна Керн, взволновавшая чувственность Пушкина до пределов. И когда она находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть. При одной мысли о будущей встрече с ней у него билось сердце, темнело в глазах и стома овладевала им. Казалось бы, такая страсть в действительности должна бы иметь неизбежное увенчание — Но Пушкин вел себя как четырнадцатилетний мальчик, был робок, застенчив и, странная вещь, непонятная вещь, не довел свою любовную схватку до увенчания. А ведь как легко, без тоски, без думы роковой, овладел молодой Вульф в свою прелестную кузину. А ведь Кане Петровне Керн подходил бы и эпитет данный Языковым своей любви «Республика» в приносном смысле «общее дело – дело для всех». Скажем прямо, припадок влюбленности, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект только в творчестве. Стихотворение «Я помню чудное мгновение. И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца стал далекими буднями, и гению чистой красоты был дан в вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права. И где-то как-то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Анной Петровной с божьей помощью. Прежде всего, Анна Петровна Керн вовсе не была республика, которую всякий мог овладеть, стоило ему только пожелать. Она любила многих, но каждый раз в любовь свою уходила всей душою, страстно и нераздельно. В дневнике своем уже в 1830 году Алексей Вульф, когда-то счастливый обладатель Анны Петровны, пишет по поводу очередного ее увлечения. «Анна Петровна, вдохновленная своей страстью, велит мне благоговеть перед святыней любви. Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться». Страсть ее чрезвычайно замечательна, не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Пятнадцать лет почти беспрерывных несчастий, унижения, потери всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение, по всю пору оно как бы в первый раз вспыхнуло. Так не пишут об общественной собственности всем доступной вавилонской блуднице. Щуголь его дело рисуется так. Керн взволнован чувственностью Пушкина. Но до физиологического разрешения Пушкин их отношения не довел. Праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца подавил в Пушкине чувственные инстинкты. Началась тоска, началась дума роковая. И только через три года, когда очарование отлетело, Пушкин, походя, овладел красавицей». Совершенно фантастическая и невероятная картина. Сам же Щеголев приводит возбужденно страстные, сумасшедшие письма Пушкина Кане Петровне. «Как можно быть вашим мужем? Я не могу представить себе этого, как не могу представить рая. Теперь ночь. Я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен. Всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности». А чего же Пушкин не овладел красавицей? Вовсе не потому, что поэтические чувства подавили в нем инстинкт и страсть, как это похоже на Пушкина, а просто потому, что Анна Петровна не захотела отозваться на его страсть. Она в то время была увлечена своим двоюродным братом Алексеем Вульфом. Вульф, по-видимому, имел неотразимое влияние на женские сердца, и он оказался счастливым соперником Пушкина. Керн восхищалась Пушкиным как поэтом, но как женщина тянулась к Вульфу. А так как она вовсе не была республика, то увлечение Ульфом, конечно, делало для нее совершенно невозможным ответный отклик на домогательство Пушкина. 1825 год. Постскриптум. Статья эта была помещена в журнале «Печать и революция» 1828 года, книга третья. Щеголев ответил на нее злобной статьей, полной инсинуацией и личных выпадов, до ответа на которые не унизится ни один сколько-нибудь брезгливый человек. Статья почти целиком введена автором и в его книгу «Пушкин и мужики» издательства «Федерация», 1928 год. Для характеристики полемического стиля Щеголева может служить такая, например, выдержка. Стоит просмаковать густо глубокомысленный комментарий Вересаева. Тост, между прочим, за нее. Кто это она? Просто и ясно, но Вересаев погружается в задумчивость. Здесь можно разуметь либо свободу, Какое парение в высоту? Вересаев чувствует, что парение излишне не помогает. Либо, если искать женщину, так-то ближе к делу. Вересаев выходит из задумчивости, ищет женщину, готов искать где угодно, лишь бы не за стеной. То всего вероятнее графиню Вранцову. Придумал. Но почему? Почему не Ризнич, не Раевская? готовит готовит объяснение. Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление своей из Одессы кознем графа Воронцова из ревности. Отсюда все же далеко до тоста за нее, за Воронцову. Нужен вольт, и Вересаев его делает. Значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений к Воронцовой. Новый дар Вересаева Пушкина веденью. Откуда же значит? Часть и революция, 1928 год, книга 5 страница 102. Существеннейшие мои возражения на выдуманный им крепостной роман Пушкина Щоголев оставляет неопровергнутыми. Долго он останавливается на вопросе, была ли беременна виденная Пушкиным крепостная девушка, в вопросе, решения которого в ту или другую сторону ничего в деле не меняет. Подробнейшим образом доказывает, что имел основание по соображениям хронологическим заподозрить приводимые Лепранди слова Льва Пушкина, что брат его связался в деревне с кем-то и обращается с предметом уже не стихами, а практическую прозу. Соображения такие. Бенкендорф еще не был, как рассказывает Лепранди, шефом жандармов, и Лев Пушкин не находился на военной службе в то время, когда Лепранди видел Пушкиных в Петербурге. Эти две хронологические погрешности никак не могут дать нам право заподозривать и все остальные сообщения Лепранди, свидетели в общем, очень достоверного. Здесь же такой чрезмерный критицизм совсем уж не уместно. В апреле месяце Лепранди слышит от Льва Пушкина, что брат его связался с кем-то в деревне. В апреле мае того же 1826 года Пушкин пишет письмо князю Вяземскому о чреватой грамоте. Поражает вообще чрезвычайно легковесность возражений Щеголева. Читатель мог уже ее наблюдать выше вышеприведенной выдержки из его статьи. Пушкин приписывал свое удаление из Одессы кознем графа Воронцова из ревности. Уж понятно, не госпоже Ризнич и не Краевской мог ревновать Воронцов Пушкина, а к своей жене. А раз же Пушкин сообщил Пущину о том, что Воронцов ревновал его, то, вероятно, сообщил и к кому ревновал. Или вот еще пример. Я указываю в своей статье, как бездоказательно и немотивированно развенчивать Щеголев знаменитую няню Пушкина Арину Родионовну. Привожу, между прочим, слова Щеголева. Покровительницей Романа была, конечно, няня Свет Родионовна. И выражаю удивление, откуда это следует. Щеглев с азартом возражает. Как бы Вересаев не удивлялся, конечно, няня покровительствовала Роману. Конечно, потому что она была одна при Пушкине. Каждый час слышал Пушкин за стеной ее тяжелые шаги и кропотливый дозор в узкой ограниченности барского дома и усадьбы. От нее не укрылось бы ни одно вожделение питомца. Но ведь все это доказывает только то, что няня не могла не знать о связи Пушкина. Щеглев вполне убежден, что доказал, будто няня покровительствовала связи Пушкина. Щеголевым найдено письмо, писанное в 1833 году Пушкину из Болдина и подписанное «Известный вам». Щеголев убедительно доказывает, что письмо это писано той же Ольгой Калашниковой, которую Пушкин беременную отправил в Болдино в 1826 году. Дальше по поводу этого письма он пишет «Прошло семь лет, и Пушкин не забыл предмета своего крепостного романа». Он пишет ей «Отношения, нашедшие отражение в письме, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей. Пишет человек, относящийся к адресату с чувством дружеского уважения и приязни, не остающимся безответным. Эти чувства являются проекцией тех, что связывали их семь лет тому назад. Исключается возможность расценки их связи как чисто физиологической, оголенной от романтики, лишенной длительности». Когда читаешь само это письмо, то решительно недоумеваешь, где смог Щеголев усмотреть в нем все те трогательные чувства, о которых он пишет. Письмо производит крайне отталкивающее впечатление, все наполно всяческих просьб. Видимо, автор вовсю старается использовать свое право на некоторое внимание к тебе, Пушкина. «Покорнейший вас прошу извинить меня, что я вас беспокоил насчет денег для выкупки моего мужа крестьян. То он и не стоит, чтобы их выкупить». Стараюсь все к пользе вашей, но муж не чувствует моих благодеяний, каких я ему не делаю. У меня вся надежда на вас, что вы не оставите меня своей милостью в бедном положении и горестной жизни. На батюшку все Сергей Львович, отец Пушкина, поминутно пишет неудовольствие и строгие приказы. То прошу вас защитить свою милостью его от всех наказаний». О себе вам скажу, что я в обременении, и время приходит к разрешению, то осмелюсь вас спросить, нельзя ли быть восприемником, если вашей милости будет не противно, хотя не лично, но и имя ваше вспомнить на крещении. Сама еще недавно крепостная, как скоро эта женщина усвоила барственный взгляд на лодыре мужиков. Он ей не стоит, чтобы их выкупить. Из исследования самого же Щеголева мы знаем, что за человек был отец Ольги, Михаила Калашников, управлявший селом Болдино. Форменный грабитель, разорявший мужиков, на которого они не уставали жаловаться. За него-то и ходатайствует его дочь перед Пушкиным. Вот из тридцатых годов голос милой доброй девушки, оживленный лучом вдохновения и славы Пушкина, умиленно замечает Чоголев по поводу этого письма. То обстоятельство, что за семь лет Пушкин не забыл Ольги, поддерживает с нею переписку, помогает ей деньгами, не может служить доказательством, что связь Пушкина с нею была чем-то большим, чем голая физиология. Ведь женщина это была матерью ребенка Пушкина, возможно, и сам ребенок был жив. Как можно упускать из виду такое существенное обстоятельство? Какой бы ни был характер их отношений в былые времена, а обстоятельства это, конечно, не могло не отразиться на их взаимных отношениях. По-прежнему недоказанными, по-прежнему висящими в воздухе остаются все существеннейшие положения, на которых строит Щеголев свой роман. Не доказана длительность союза с Ольгой Калашниковой. Не доказано, что отношения их носили тот углубленно близкий характер, который усматривает в них Щеголев. Не доказано, что в душе Пушкина под влиянием союза с этой девушкой наступило какое-то умиротворение» не доказано, что непрерывные жалобы Пушкина на скуку Михайловского житья были неискренни и делались им больше, так сказать, по обязанности сыльного. Словом, не доказано ничего. Мы знаем только, что во время Михайловской ссылки у Пушкина были связи с крепостными девушками, может быть, с одной, может быть, с двумя, что одну беременную от него девушку он отправил в Болгина, впоследствии был с ней в переписке и оказывал ей покровительство, а все остальное плохая, не опирающаяся на факты, выдумка Щеголева». Я ждал, между прочим, что Щеголев попытается обосновать свое утверждение, будто наивно полагаться на свидетельские показания Вульфа насчет цинизма Пушкина в отношении к женщинам. Я указывал, что дневник свой Вульф писал для себя, и, конечно, никак не думал, что он будет когда-нибудь опубликован. Значит, никакого смысла ему не было выдумывать на Пушкина в своем дневнике. Далее длиннейший ряд свидетельств, исходящих от других лиц, вполне подтверждает впечатление, выносимое из чтения дневника Вульфа о большом цинизме Пушкина. Я уже несколько раз в этой книге приводил соответственные свидетельства, и тут ограничусь только их перечислением. Отзывы о Пушкине участников «Завтрака у Погодина» 1829 года, Оксаков, Погодин, отзывы Анны Керн и Анны Вульф в письмах к Алексею Вульфу, рассказ Павла Вяземского, письмо баронессы Вревской о своей сестренке Маше 10 сентября 1836 года. На все это Щеголев даже не пытается возражать. Он рассчитывает, очевидно, исключительно на тяжелую массу своего авторитета, как пушкиниста. Вот все, что он имеет возразить. Дневник Вульфа ошеломил Вересаева раз и навсегда. И опять повторяю, что безо всякой критики положился Вересаев при разборе дела по обвинению Пушкина в цинизме с женщинами на такого свидетеля, как Вульф. Свидетель неблагонадежный и для судьи, выясняющего причину наивность, неуместно. Опять повторяю свое утверждение. Чем без конца опять повторять, лучше было бы подкрепить свое утверждение каким-нибудь доказательством. В заключении отмечу один курьез. Я возражаю на неправильное, по моему мнению, отношение Щеголева к няне Пушкина. Щеголев по этому поводу замечает. Ужасно обиделся Вересаев на меня за няню Арину Родионовну. Не соглашаюсь со взглядом Щеголева на госпожу Керн. Щеголев, Вересаев из-за госпожи Керн обиделся на меня. Из его слов я так и не понял, почему... Нахожу, что никаких у Щеголева не было данных изображать связь Пушкина с Ольгой Калашниковой так глубоко, как глубоко интимный, чуть не брачный союз. Щеголев на это, Вересаеву противна попытка раздвинуть рамки сближения Пушкина и крестьянки за пределы физиологии. Статью свою Щеголев заканчивает так. Не явилось ли психологическим и методологическим толчком к критическим заметкам Вересаева мое замечание о наивности, с которой он положился на показания Вульфа? Ну и психология. Отвечу на все это Щеголеву. Многочисленные обиды, которые мне пришлось претерпеть от него, и за няню Арину Родионовну, и за Анну Петровну Керн, и за Пушкина, унизившегося до хорошей любви к крестьянке, и за Вересаева, все обиды эти нисколько не мешают мне признать, что, например, работа Щеголева об утаенном любви Пушкина – прекрасная работа, что исследование его о дуэли и смерти Пушкина – исследование образцовое. Догадки, высказанные Галивом в третьем издании последней книги о письме Пушкина к Канкрину от 4 ноября, о роли императора Николая во всей этой истории, догадки блестящие, озаряющие новым светом и делающие понятными ряд до да то ли неясных фактов, и эти догадки носят вполне научный характер, и никто против них возражать не будет». Догадки же, разведенные Щеголевым вокруг найденного им письма, не стоят ломаного гроша и не имеют решительно никакой ни научной, ни художественной ценности. Труд Щеголева в той его части, которая касается романа Пушкина «Скрепостную девушкою», встретил в печати довольно единодушное осуждение. Чем приходить в бешенство от неблагоприятной критики, гораздо было бы лучше и для самого Щеголева выгоднее, если бы он честно сознался, что немножко порезвился, и вычеркнул бы из списка своих научных трудов сочиненную им плохую повесть о любви Пушкина к крепостной своей девушке. 1929 год. В защиту Пушкина. К столетней годовщине смерти поэта. К годовщине этой советская общественность готовится, в общем, широко и энергично. Только страны затишья и бездействия царят в области наиболее важной, в области идеологической и художественной оценки творчества Пушкина. Совсем не поднимается и не дискутируется основной вопрос, который должен был встать впереди всех остальных вопросов. За что мы собираемся чествовать Пушкина? Добро бы, если бы вопрос этот был решен хоть сколько-нибудь удовлетворительно, но этого нет. Предлагаемые кустарные решения его весьма невысокого качества и навряд ли могут иметь действительно решающее значение. Авторы вступительных слов охотно гримируют Пушкина под яркого революционера, чуть не коммуниста, предтечу октября. Нужно ли доказывать, что настоящим революционером Пушкин никогда не был? Даже в эпоху наибольшей своей левизны он не шел дальше самого умеренного жерандизма. В кинжале Марат для него уродливый палач, презренный, мрачный кровавый. В Оде на вольность Людовик XVI приникает головой к кровавой плахе вероломства, и на шею его падает преступная секира. Даже убийство Павла I воспринимается так. О стыд, о ужас наших дней, как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Классовое сознание Пушкина с достаточной ясностью проявляется в целом ряде его художественных и яственно-публицистических произведений». В молодые годы яркая боевая лирика, питавшаяся корнями декабризма. Уже с начала 20-х годов начинающееся разочарование в достижимости декабристских идеалов. В середине 20-х годов вынужденное примирение с самодержавием, все более определяющееся сознание себя обломком счастья и обиженных родов, вражда к новой благоденствующей знати с позиции разорившегося старинного дворянства, рост осознания себя профессионалом-разночинцем, мещанином, показное не самодержавия с глубоким внутренним неприятием его. Таков идеологический путь Пушкина, очень далекий от пути подлинного революционера. Многие сейчас, пишущие о Пушкине, смотрят на это достаточно трезво. Например, Сергеевский в «Вечерней Москве» заявляет «Стилизовать Пушкина под революционера нам нечего и не для чего». Автор указывает на сатирические мотивы в Евгении Онегине, на Дубровского, дошедшего в неотделанном черновике, на историю села Горюхина, представляющую только вступление к ненаписанному повествованию, и заключает. Своей неуимчивостью, своим постоянным протестантством, своей ненавистью к быдлу рабской, застывшей в своей вековой неподвижности крепостнической действительности, Пушкин принадлежит нам и только нам. Не совсем понятно, что за «быдло крепостнической действительности» ненавидел Пушкин. «Быдло по-польски значит скот, скотина». Так паны-помещики называли своих крепостных крестьян, приравнивая их к скоту. С таким же значением слово перешло и в наш язык. Говорят, например, он к рабочему народу относился как к быдлу. Но что такое быдло крепостнической действительности, вызывавшей ненависть Пушкина, это тайна автора. Легко видеть, что при освоении Пушкина, производимым Сергеевским, отсекаются ценнейшие области пушкинского творчества. Слабый в художественном отношении Дубровский не может идти ни в какое сравнение с пиковой дамой. История села Горюхина мало скажет современному читателю после потрясающих картин пошехонской старины Салтыкова. В таких стихотворениях, как «Ненастный день платух", «Заклинания» и вообще в подавляющем большинстве пушкинской лирики нельзя найти решительно никаких следов на неуимчивость, ни ненависти к какому-то таинственному быдлу. Тут есть глубокая фальшь. Трудно себе представить, чтобы кто-нибудь мог серьезно так варварски корнать все многообразие и всю многоценность пушкинского творчества. Просто ценный этот груз авторы подобного рода не решаются представить читателю под собственным названием и проводят его как контрабанду под довольно-таки ярким красным флагом Дубровского истории села Горюхина» и «Сатирических мотивов Онегина». Нужно ли это? Неужели даже Гомера и Софо, Венеру, Милоску и, и Парфенон, Рафаэле и Леонардо да Винчи, Руслана, Глинки и князя Игоря Бородина можно признать достойными внимания пролетариата лишь под условием отыскания в них черт неуимчивости и ненависти к быдлу? И неужели именно это значит осваивать классическое наследство? Если у одних авторов обесценение пушкинского творчества происходит в горизонтальной плоскости путем отсечения целых его областей, то у других тоже обесценение производится в глубину, путем невероятного обмеления Пушкина. Таков, например, профессор Благой, автор ряда работ о социологии творчества Пушкина. Благой. Социология творчества Пушкина. Второе издание. Москва. 1931 год. Три века русской поэзии. Москва. 1933 год. Крупская рассказывает, как однажды Ленин посетил коммуну студентов в массовцев Они засыпали его вопросами, а он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами. «Что вы читаете? Пушкина читаете?» «О нет, он был ведь буржуй, мы Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше». Современный студент, прочитав благово останется в совершенном недоумении, почему Пушкин был для Ленина лучше. До самых корней своего творчества Пушкин был именно буржуй. Это с очевидностью вытекает из всего социологического анализа, произведенного благим. Классовую позицию Пушкина Благой определяет более или менее правильно, только слишком верит искренности убеждения Пушкина в необходимости и спасительности для России самодержавия. Но вот как увязывает он эту классовую позицию с крупнейшими произведениями Пушкина. До середины 20-х годов Пушкин, в общем, разделял взгляды декабристов. Декабризм, в его понимании, был борьбой разорившегося старинного дворянства против самодержавия, опиравшегося на новую знать. В «Борисе Годунове» Пушкин, по мнению Благова, точно отображает современную ему действительность с точки зрения декабризма. Борис в своей борьбе с родовым боярством опирается на новую служилую знать, а боярство – на народ. Правда, вся служилая знать – на которое будто бы опирается Борис, представлена в трагедии, как сознается и сам благой, одним единственным лицом – Басмановым, очень при том легко переходящим в ряды Борисовых врагов. Правда, боярство выведено Пушкиным вовсе не разоренным, а декабристы в своей борьбе с самодержавием больше всего боялись опираться на народ. Правда, взгляд на движение декабристов, как на борьбу разорившегося родовитого дворянства против самодержавия, был высказан Пушкиным почти через десять лет после написания Годунова. Но зато как-никак под трагедию Пушкина подведен социологический базис. С середины 20-х годов Пушкин начинает думать о примирении с правительством и переходит на резко враждебную позицию по отношению к декабристам. Доказательством последнего обстоятельства служат Полтавы. Под Петром I, по разъяснению профессора Благова, Пушкин разумеет императора Николая, а под Мазепой декабристов. Мазепа, представлявшийся Серлееву героем свободы, не сводится Пушкиным до уровня преступника, изменника, злодея. В Полтаве, пишет Благой, в своем осуждении линии бунта против самодержавия, следовательно, и линии декабризма, Пушкин заходит так далеко, как ни в одном из своих произведений». Мазепа в бунте против Петра не только не рассчитал своих сил. Пушкин раскрывает в бунте Мазепа глубоко личную цель, личную корысть. Мазепов в поэме Пушкина терпит не только физическое, но и моральное поражение. Но ведь всего полтора года назад Пушкин к этим корыстным злодеям и изменникам-декабристам обращался с пламенным посланием в Сибирь. Но ведь в том же году, когда написано «Полтава», Пушкин написал «Анчар» — неприкровенное, потрясающее изобличение самодержавия. Все это знает Благой. Но к написанию Полтавы у Пушкина, по его соображениям, были свои мотивы чисто личного характера. Как раз в это время против него было поднято дело о Гаврилиаде. Полтаву пишет Благой, Пушкин бросил на чашу весов, чтобы уравновесить другую чашу, на которой лежала угрожающая, оттягивая ее вниз, Гаврилиада. И Пушкин успел в этом. Поэма не могла не прийтись по вкусу Николаю. Тогда же, будто бы в 1828 году, в действительности в 1827 году, Пушкин написал небольшое стихотворение «Опричник», оставшееся неотделанным. В глухую морозную ночь среди спящей Москвы молодой опричник скачет на любовное свидание через площадь, полную трупов людей, замученных во время вчерашней казни. Конь останавливается перед трупом, висящим меж столбов на перекладине, храпит и рвется назад, а причник обращается к нему с речью. — Куда, мой конь лихой? Чего боишься? Что с тобой? Не мы ли здесь вчера скакали? Не все ли яростно топтали усердной местью горя лихих изменников царя? Не их ли кровью омыты твои булатные копыты? Теперь ужель ты не узнал? Мой борзый конь, мой конь удалый, несись, лети! И конь усталый в столбы проскакал. Знаете, кого тут изображает Пушкин? самого себя и свою расправу над декабристами, учиненную в Полтаве. «В опричнике, — пишет профессор, — скрывается творческое тайное тайных Полтавы Пушкина. Поэт, растоптавший в лице по одного из лихих изменников царя, силою нудит свое оторопелое вдохновение вихрем чаться вперед под перекладинами виселичных столбов, задевая за трупы повешенных». Эти невероятные строки находятся на 102 второй странице первой из цитированных книжек Благова. Даже при жизни Пушкина никакие булгарины не печатали о Пушкине подобных гнусностей. Перед нами не Пушкин, каким мы его знаем, а оголтелый, горящую сердную местью царский прихвостень, потерявший стыд ренигат, нагло бросающий вызов всем честным людям. Метод Благова очень прост. Бери любое стихотворение Пушкина и толкуй его аллегорически в нужном тебе смысле. «Пользуясь этим методом, мы попробуем немножко реабилитировать Пушкина». Да, с декабристами он разделался нехорошо, но потом ему было очень за это стыдно. Неопровержимое доказательство – баллада «Утопленник», написанная Пушкиным в том же 1828 году. «Рыбак баллады – это, конечно, сам Пушкин, утопленник – труп декабризма». Пушкин, правда, оттолкнул труп веслом, лишив его частных похорон, но впоследствии жестоко терзался угрызениями совести» и по ночам ему являлось привидение оскорбленного им декабризма. Идем дальше. Пушкин больно ощущал разорение и вырождение близкого ему старинного родовитого дворянства, транжирящего последние свои достатки в скуке и хандре, проводящего бездельную жизнь в столицах. Единственное спасение дворянства он видел в возврате его из городов в свои поместья, в возврате в добрый и простой быт. В старинную патриархальность помещичьей жизни. На эту тему написан Евгений Онегин. Благой разъясняет. В оторванном от своей социально-экономической почвы столичном светском быту разоряющегося русского барства сложилась упадочная фигура Онегина. В возвращенном этой социально-экономической почве простом деревенском быту Лариных возникает другой основной образ романа, контрастный образу Онегина, милый Пушкина, его Татьяна. Конец четвертой дорожки – Третьи кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.